Глава тридцать 39. За завтраком вибрирует телефон Андреса. Слушаю Дорос. Да, черт возьми, когда это случилось? Вопрос был практически решен. Хорошо, я приеду. Муж окидывает меня серьезным взглядом, и внутри все замирает от дурного предчувствия. «Черт возьми, как не вовремя. Восклицает раздраженно. Что случилось? Неприятности на работе? Да, на одном из заводов серьезная авария. Надо ехать разбираться. Объясняет все больше мрачнее. Мне очень жаль. От мысли о разлуке еще и такой неожиданной, внезапной, сразу падает настроение. Но я заставляю себя улыбнуться. Надеюсь, ты все быстро решишь и вернешься. Я буду тебя очень ждать. Обещаешь? Конечно. Муж наклоняется ко мне, дарит долгий проникновенный поцелуй. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться как можно скорее. В его голосе несокрушимая уверенность. Главное, чтобы ты ждала меня. Разве может быть иначе? Обнимаю любимого. Надеюсь, нет. Я люблю тебя, Нина. Впервые в жизни говорю эти слова. Мне трудно дышать, разрывает от эмоций. Еще долго нежусь в объятиях мужа шепчу в ответ: "Я тоже очень люблю тебя". Снова забываем обо всем на свете, растворяемся в объятиях друг друга, забываем о разлуке, но увы, ненадолго. Нужно быть реалистами. Это же просто такой период. Переживем неприятности, снова будем вместе. "Может быть, ты поедешь со мной?" предлагает Андреас. "Я бы очень хотела, но нет, прости. Мне нужно думать об учебе. Да, я понимаю. Тем более у меня не будет там времени на тебя. Придется жить в спартанских условиях. Нина, я не хочу, чтобы ты оставалась одна. Возможно, мне придется задержаться на неделю на этом объекте. Хмурится Андрес. Хорошо, не волнуйся, Все будет в порядке. Я буду ждать тебя. Поживи пока у моих родителей. Они будут очень рады видеть тебя. Они тебя обожают. Я тоже очень люблю твою семью, но все же предпочитаю здесь остаться. Хочу заняться домом. Ты же говорил, чтобы я все сделала в квартире. Сейчас как раз, когда вошла во вкус. Не хочу приживаться, тем более рядом София. Ее вообще не видно, она все время проводится за там. Да, это так, но я думаю, узнав, что я одна, она составит мне компанию. Хотя бы ненадолго. Хорошо, я не настаиваю. Заметно, что муж не особенно доволен моим отказом. Нехотя отстраняюсь. Работа есть работа. Ну и мне на самом деле есть чем заняться. Хотя буду безумно тосковать. Помогаю мужу собрать чемодан, из дома мы выходим вместе. Мне настолько невыносимо расставаться, хочу отсрочить этот момент. Я провожу тебя в аэропорт. Ты не против? Пропустишь учебу? Да, пропущу. Отлично. Я буду очень рад. Последние минуты перед регистрацией на рейс. Заметив мое нервозное состояние, муж крепко обнимает меня, целует в губы, затем в макушку, нежно поправляет мои растрепавшиеся от ветра волосы. Не грусти, малышка. Я в порядке. Стараюсь выглядеть бодро. Все будет хорошо. Не хочу уезжать от тебя. Муж крепко сжимает меня в объятиях. Стараюсь не думать о разлуке. Загружаю себя по полной, беру дополнительные занятия, чтобы побыстрее закончить курс. Но и дома уделяю достаточно времени. Хочу, когда Андрейas вернётся, удивить его преображением нашей квартиры, которая даже сейчас стала мне очень родной. Бродим с Софией по огромному мебельному центру в поисках симпатичных вещичек для дома, когда неожиданно поступает звонок от Веры. Сердце сжимается от недоброго предчувствия. Нина? Здравствуй. Это я. Все в порядке? спрашиваю нервно. Голос у тети просто убитый. Тем более понимаю, что вряд ли она стала просто так звонить. Осознавать это больно. Мы стали чужими. Завтра похороны, Нина. Олег Николаевич. Голос прерывает глухое рыдание. Боже мой, что случилось? Мой муж умер. Надеюсь, ты сможешь приехать на похороны. Как бы там ни было, ты часть нашей семьи. Олег в последнее время часто говорил о тебе. Как же так, что случилось? Меня душат слезы. Сердечный приступ. Он в последнее время очень плохо себя чувствовал, хотел тебя увидеть, но я не смогла до тебя дозвониться. Думала, еще будет время. Конечно, я приеду. Спасибо, что ты позвонила. Возвращаюсь домой, собираю сумку, надеваю черное платье, черное пальто, вызываю такси. Вот и дом, который был моим родным долгие годы. Здесь прошла моя юность. Дверь открывает Вера. Обнимаю ее, и несколько минут мы просто стоим, не шелохнувшись. В доме пронзительная тишина. Ее обитатели почти не выходят из своих комнат. Помогаю организовать церемонию. Людей приходит достаточно много: коллеги, благодарные пациенты, друзья. Приезжает Гектор Кролидис. Здравствуй, Нина. Как ты? Нормально, мы все держимся. Да, ужасная потеря. Мне горько, что в последнее время мало общались. Я думал, Андреас приедет, не станет оставлять тебя одну. Я справлюсь. А ему нужно разрешить все на объекте. Мы так договорились. Он хотел сорваться, но я была против. Хорошо, я понимаю. Держись, дочка. Останций еще ненадолго. Просит вечером Вера. Хорошо, конечно. Я никуда не тороплюсь. Перед сном, как обычно, мы созваниваемся с Андрессом. Как ты, милая? спрашивает муж, в его голосе искренняя тревога. Грустно, больно, но все держатся. Выдыхаю с болью. Все еще не могу привыкнуть, что Олега Николаевича больше нет. Я должен быть с тобой рядом. Нет, не говори так. Ты не виноват, что так все совпало. Я справляюсь. Все нормально, любимый, насколько может быть. Отец был на похоронах. Да, он заезжал попрощаться. Все как назло. Я застрял тут еще несколько дней и сразу вылетаю к тебе. Я все понимаю, правда. Тем более ты бы не смог здесь со мной. Ты же понимаешь, сейчас не стоит все ворошить. Стелла только успокоилась. Я бы не хотела тревожить воспоминания прошлой обиды. Это ни к чему сейчас. Вы общаетесь? немного. Но для нас это уже огромный шаг. Так что не торопись. Я очень скучаю, но сейчас нам обоим лучше решить все накопившиеся проблемы. На самом деле я так не думаю. Андреас нужен мне настолько сильно, что сомневаюсь, смогла ли сдержаться от него на расстоянии ради сестры, будь он в городе. В то же время искренне скорблю со всеми членами семьи. Они дали мне кровь над головой, вырастили. Мне безумно больно видеть Веру такой осунувшийся, сильно постаревший. В доме тягостная обстановка. Поэтому не смогла отказать тёте, когда она попросила побыть у них еще несколько дней. Стелла все еще смотрит на меня волком. Хочется верить, что хотя бы перед лицом горя мы забудем старые обиды. Они кажутся сейчас глупыми. Но я не тороплю события, жду подходящего момента, чтобы поговорить с сестрой. На следующий день после похорон меня очень сильно тошнит. Все утро провожу в туалете. Не понимаю, чем могла отравиться. Звонит Ида, подружка в курсе, что произошло, постоянно пересылает мне лекции, но сейчас я ничего не открываю, просто не в состоянии. Как ты, Нина? Держишься? Судя по голосу, не очень. Не могу сегодня выйти из комнаты, тошнит все время, слабость. Жалуюсь подруге. Ох, сочувствую, держись. Может, не стоит тебе у крапивных оставаться? Не отравят тебя Стелла. Что ты такое говоришь? Не шути так, возмущаюсь. Ладно, ты права, я глупость сморозила. Лучше, знаешь что? Ты лучше тест на беременность купи. И да. Вот теперь я говорю совершенно серьезно. У вас с Кролидисом наконец-то настоящий медовый месяц. А знаешь, что бывает, когда страсть хлещет через край? Правильно, солнышко. Случаются сладкие молочные карапузы. Поворчав еще немного на подругу прощаюсь. Некоторое время сижу в задумчивости. Могу ли я быть беременной? Наверное, это возможно. Мы не всегда предохранялись с Андреем. Иногда страсть захлестывала настолько, что ни о чем другом думать не могли. Меня затапливает неведомое ранее чувство огромного счастья. Возможно, ребенок для нас слишком поспешно, рано. Еще совсем недавно мы были фективными супругами. Но теперь все иначе. Мы признались друг другу в любви. Наш брак стал самым, что ни на есть настоящим. Я безумно хочу малыша от любимого мужчины. Что думает об этом Андреас? Вскакиваю. Я должна немедленно узнать, это всего лишь предположение или реальность?